Глава 31. Диана провела в квартире Дерка неделю. Из них 5 дней её лихорадило, она много спала и благодарила Бога, что попала именно к этому мужчине. Его заботы и уход шли ей на пользу. Одна дома она не справилась бы. Доктор Смит приходил через день, осматривал её, давал наставления, и казалось, что он уже не питает такой неприязни, как в первый визит. Кельтский крест покрылся сухой корочкой. которую хотелось отковырять вместе с крестом. Но Диана прекрасно знала, что это невозможно сделать, татуировку так просто не стереть, разве что содрать с себя кожу. Как только Диана начала вставать с постели, Дерк наконец стал уезжать на работу, которой, похоже, накопилось достаточно. Об этом Диана судила по количеству звонков, на которые он постоянно отвечал. Она ждала вечера, готовила ужин, накрывала стол, В первые дни, когда ей стало лучше, она вновь думала о Мэтте и о том, что случилось в красивом здании из красно-белого кирпича. Теперь это здание напоминало ей преисподнюю, где находился настоящий дьявол. Дерек пытался узнать, что произошло. Расскажи мне, что случилось, тебе станет легче. Нельзя держать в себе то, что душит. Все 7 дней он был всегда рядом. Она постоянно чувствовала его прикосновение к своим волосам, пальцам. Он целовал её в щёку, когда давал очередное лекарство. Пока она была не в силах справиться сама, он водил её до туалета, помогал умыться, причёсывал волосы, которые уже прилично отросли. Он даже попытался заплести ей косу, но у него ничего не получалось. Дерк бубнил что-то себе под нос, а Диана смеялась. "Тебе нужна дочь", однажды сказала она, чем шокировала себя больше, чем его. Дерк промолчал, пальцами провёл по её волосам и вышел из комнаты. А Диана сидела в постели и пыталась понять реакцию, но не его, а свою. И странно, но она не хотела даже мысленно представить его детей с другой женщиной. Это было неприятно и противно. Она вообще не могла представить рядом с ним другую. Силы возвращались к Диане. Она постоянно ощущала сильный голод. Надо было срочно восполнять утраченные калории и куда-то направить свою энергию. Пока готовка подходила для этого, но вскоре придётся выйти из этого убежища, снова учиться жить. Но сейчас она старалась об этом не думать. Она слышала, как открылась входная дверь и брякнули брошенные на столик ключи. Она, улыбаясь, вышла из кухни. "Как вкусно пахнет", сказал Дерк, на ходу снимая куртку и пытаясь заглянуть на кухню, но Диана перегородила ему путь. "Я накрыла стол в гостиной". Зачем утруждаешь себя? Ты ещё не окрепла. Я нормально себя чувствую. Мне надо чем-то заниматься, а то растолстею. От чего? засмеялся он. За эту неделю ты практически ничего не съела. Но сейчас-то ем? Проходи в гостиную и жди. Она направилась на кухню, но Дерк перехватил её за руку и притянул ближе. У меня для тебя сюрприз, прошептал он и потянул за руку в прихоже. Интересно, какой сюрприз ждёт её. Он открыл входную дверь, и Диана увидела Камиллу и завиjala от радости. А подруга кинулась к ней с объятиями. Ками, боже! Ди, дорогая, ты не отвечала на звонки, я волновалась. Как ты меня нашла? Диана обнимала подругу, всё ещё не веря, что это не сон. Меня нашёл Дерк. Он ответил на мой звонок. Так мы и познакомились. Я хотя бы успокоилась, что с тобой всё в порядке. Диана буквально втянула Ками в квартиру, тут же кинулась на шею Дерки и поцеловала в щёку. Спасибо. Он лишь улыбнулся, наблюдая за щебечущими подругами. Он видел восторг Дианы. Наконец они сели за стол. Как чувствовала, приготовила много еды, со смехом сообщила Диана. Думаю, вас лучше оставить наедине. Вам есть о чём поговорить. Начал Дерек, но Диана даже не стала слушать. Она подошла к нему и взяла его за руку. «Здесь собрались те, кто мне дорог. Кроме вас двоих у меня больше никого нет. И у меня нет того, что я могу скрывать от тебя, Дерек. Просто я не говорила тебе того, что произошло. Но и сегодняшний вечер не буду портить разговорами об этом». Она потянула его за собой и официально представила Камилле. Наконец она это сделала, и не важно, что они уже знакомы. Ужин был прекрасен. Они ели запечённого лосося, пили белое вино и разговаривали на нейтральные темы. Дерек рассказал, что поступал в медицинскую школу при университете, но провалил экзамены. Как хорошо, что у меня не срослось с медициной, и мир лишился бездарного врача. Им было о чём поговорить с Камиллой. Оказалось, что компания Дерека Challenger Services являлась спонсором той самой подстанции скорой помощи, на которой она работала. Господи, Диана, впервые об этом слышала. Он никогда об этом не рассказывал, потому что об этом не кричат направо и налево. Она также промолчала, когда отдала почти все деньги на благотворительность. Я думала попросить мэра выделить деньги для того, начала развивать эту тему Диана, чтобы открыть отделение медицинской помощи для людей, у которых нет страховки. Я уверена, что Найт даст денег. Но проблема в том, что этому проекту нужны спонсоры. Город один не справится. Какая шикарная идея, воскликнула Камилла и подставила Дерку пустой бокал. Он тут же наполнил его вином. Город нуждается в такой программе. Мы столько людей отсылаем обратно по домам, не оказав им должного лечения. Это ужасно. Они уходят домой, а потом умирают. Я могу помочь, произнёс он. Стану одним из спонсоров, но только такому проекту моей помощи будет мало. Это миллионный неокупаемый проект. Диана задумалась. Дэк прав. Этот проект не выгоден в плане бизнеса. Мало найдётся добровольцев для его развития. Она загрустила, и он это заметил. Мы что-нибудь придумаем. Но сначала надо подать эту идею на эту. Пока он ещё мэр. Тут же вставила Камила. О. А может, жена будущего мэра хочет поучаствовать в благотворительности? Можно привлечь Хелен для этого. Денег у Мортанеры больше, чем у всего города. Диана ничего не ответила. Если Дерек давно понял, кто сломил Диану, то Камилла даже не знала, что между Дианой и Висконти что-то произошло. Её можно было понять и простить. Я не пойду просить деньги у Хелен, твёрдо ответила Диана. Согласна, она мерзкая особа. Такие тупые курицы, скорее всего, даже не знают, что есть те, кому нужна медицинская помощь. а у них, увы, нет страховки. «Подождите», — прервал их Дерк и обратился к Диане. «Если ты и правда хочешь заняться этим проектом, то надо идти к Найту. Спонсоров будет искать он, а не ты». Он был прав. Сейчас что-то говорить не было смысла, но она хотя бы рассказала о своих планах. Ей надо было чем-то заниматься. Сидеть дома и ничего не делать — это ужасно. Идея пришла ей в голову, когда она лежала в ванне, наполненной душистой пеной. пила вино и не подозревала, что к ней нагрянет Стефано Висконти. Она вспомнила свою идею только сейчас, когда Дерк с Камиллой заговорили о медицине. Создать отделение медицинской помощи для малоимущих без страховки это шанс вложить в родной город что-то своё. У меня тоже есть кое-какие сбережения, сказала она, вспомнив о тех деньгах, что заплатил ей Найт. Немного, но это хоть что-то. А ещё ей нужна была машина. Значит, денег останется ещё меньше. На любая копейка пригодится. Я подготовлю планы, встречусь с Найтом, сколько у меня есть времени. Они не поняли её вопроса, только переглянулись. Не получив ответа, Диана договорила: "Когда Ависконти должен прийти к власти?" "Кажется, года через 2-3", предположила Камилла. "Если Найт не уйдёт в отставку раньше", добавил Дерк. Мне хватит, чтобы воплотить проект в жизнь. Диана прекрасно знала, что это непростое дело. На отделении неотложной помощи придётся потратить не только уйму денег, но и немало времени. Не хотелось бы видеть Стефано Висконти участником этого проекта. Его надо завершить до того, как он придёт к власти. Они ещё долго сидели, обсуждали проект, даже записывали на листке бумаги планы и первые этапы сбора документов. Дии «Ты не скажешь мне, почему ты не брала трубку?» Наконец спросила Камилла, когда Дерек вышел за бутылкой вина. «Нет». Этот чёткий ответ говорил о многом. Если она расскажет Камью всю правду, та опять бросит Майкла, а Диана этого не хотела. Со своими проблемами она разберётся сама. Вернее, это уже даже не проблема, это жирная точка. «Мне понравился Дерек», — улыбнулась подруга. «Он очень открытый, и от него не исходит энергия власти. Мне кажется, он очень любит тебя. Это было правдой. Диана теперь смотрела на Дерка иным взглядом. Сейчас, когда вся правда о его происхождении известна, когда его отец звонил и угрожал, она всё равно оставалась с ним, потому что чувствовала себя в безопасности. Дерк мне очень нравится, улыбнулась Диана и сменила тему. Как Майкл? Хорошо, хотел ехать к тебе, но как только узнал, что ты в логове белого волка, передумал. Да и Дерк его не впустил бы. Впустил бы, если бы Диана попросила, но пока не хотелось видеть Майкла. Так он знает, где я? Да, я сказала. Значит, Стефана тоже знает. Эта новость точно дошла до него. Да и какая теперь разница? Их уже ничего не связывает. Камела ушла за полночь. Диана сидела в гостиной, смотрела на листок бумаги, стучала ручкой по столу и думала: Дерк сел рядом, беря Листок в свои руки. Если хочешь, я могу пойти с тобой к найту и сразу предложить свою финансовую поддержку. Но думаю, пусть лучше скажет, сколько он может выделить денег от города. Это было логично. Диана улыбнулась и обняла Дерка, губами касаясь его щеки. Как хорошо, что ты у меня есть. Он откинулся на спинку дивана и потянул её за собой, прижимая к груди. Она слышала, как спокойно бьётся его сердце. ощущала, как опускается и поднимается его грудь. Это был такой сладкий момент, где она могла лежать так очень долго, но ей хотелось поцеловать Дерка. И девушка слегка привстала, всматриваясь в янтарные глаза. Почему меня к тебе так тянет? Но она не дала ему ответить, губами коснулась его тёплых губ, чувствуя их нежность. Поцелуй не перерос в бурю и шторм. Он был лёгким, но до жути возбуждающим. Джана отпрянула от Дерка, понимая, что по-прежнему не может переступить барьер под названием Грифин. Но он всё ещё касался её лица, смотрел в глаза и был расслаблен. Я тебя не тороплю, потому что всё прекрасно понимаю. Уже за эти слова можно было снова кинуться в его объятия, но Джана не торопилась, напротив, отодвинулась. Она продолжала им любоваться, улыбалась, всматривалась в глаза. Дай мне время. Сколько хочешь. Я никуда не тороплюсь. Его рука коснулась её пальцев, она ответила на эти прикосновения, и их пальцы переплелись. Я люблю тебя. Но что чувствовала Диана? Любовь ли? Да, её тянуло к нему. Она была рада его видеть, улыбаться ему и целовать, но это не такая яркая любовь, которая была к Стефану. От той любви она умирала и воскресала. Ей не хватало воздуха, она задыхалась. Сейчас чувство было другим, более приземлённым, но оно будоражило кровь. Я не знаю, как назвать то, что я чувствую к тебе, начала она, пытаясь подобрать слова. Их было много, вот только давались они с трудом. Наверное, я просто боюсь любить снова, хотя понимаю, что ты особенный человек в моей жизни. Она не врала, говорила искренне, честно, без лжи. Но я точно знаю, что хочу быть с тобой. Дерк притянул её ближе, и Диана снова ощутилась на его груди. Он гладил её волосы, успокаивая, и это помогало прийти в себя. "Значит, прошептал он. Ты даёшь мне шанс?" Она молча кивнула головой, закрывая глаза. "Она даёт шанс себе на лучшую жизнь. Мне надо привыкнуть к твоей фамилии. Хочешь, я её поменяю? Возьму фамилию мамы. Надо было сделать это давно." Нет, не стоит. Жизнь надо принимать такой, какая она есть. Она так уютно лежала у него на груди, что почти задремала. Думала над тем, что уже может от него уехать к себе в квартиру, и это надо сделать. Спать в его постели и занимать целую комнату уже просто неприлично. А ещё она подумала о том, что теперь должна найти автомобиль для себя. Выкинуть из головы прошлое. Стефана Висконти. Диана вздрогнула и открыла глаза, вспомнив, как стояла перед ним обнажённая. Господи, Дерек не знает о той ночи, но играет ли эта роль в нынешней жизни? Она ведёт себя как Камилла, которая не хотела признаваться в измене Картеру. Дерек. Она приподнялась и настороженно посмотрела на него. Она должна сказать. Между ними не должно быть лжи. Я, когда мы с тобой пошли разными дорогами, я Я не знаю, как это произошло. И не знаю, надо ли говорить об этом, но Стефана и я, она видела, как он насторожился, как взгляд стал суровым и между бровями залегла морщинка. Дэрк тут же отвёл взгляд и встал с дивана. Спокойной ночи, Диана. Он всё понял. Уходил, не дослушав, потому что не хотел знать, потому что это было больно. Но внезапно остановился. Ты не можешь рассказать мне, какой вред причинил тебе этот человек. Но ты пытаешься рассказать, что между вами была близость. Он же не насиловал тебя. Она не ожидала, что он спросит. Не была готова к такой реакции. Но, наверное, ему было больно слышать об этом. Всё, что было между мной и Стефано, похоронено на свалке, закупано в мусоре. Я сказала это тебе лишь для того, чтобы быть честной. Это случилось, но больше никогда не повторится. хотя бы потому, что у меня теперь есть ты. И ты прав. Если я начала говорить правду, то могу сказать причину того, что я ощутилась на берегу в портовой зоне. Она даже повысила голос, показывая в сторону океана. Он убил дорогого мне человека. Он убил его вместе со мной. Я только сейчас случайно узнала об этом. Но самое страшное, что он сделал бы это снова. Она закрыла ладонями глаза. Сейчас она опять была в кабинете Стефана и слышала ядовитые слова. «Я не хочу и близко подходить к нему. Я даже швырнула ключи от машины ему на стол». «Поэтому ты пыталась содрать с кожи крест». Дерек сел рядом и коснулся ее плеча, потом приезжал к себе. «Да, но я это смутно помню. Тогда забудь». Она кивнула. Дерек поцеловал ее в макушку, потом встал и направился к себе в комнату. А Диана так и продолжала сидеть, зажав ладони между коленями, тупо уставившись в пол. Господи, она ненавидела Стефана Висконти, потому и думала о той ночи постоянно.